Глава 5, Группа у нас оказалась на редкость маленькой. Всего девять человек. Из них три девушки и шесть парней. Как оказалось, для факультета общей алхимии это была норма, потому что мало кто собирался претендовать на изготовление всего спектра алхимических зелий, в которые входили даже боевые. Последним у нас, разумеется, учить не будут. Но тем не менее, когда я получу диплом... Буду иметь право этим заниматься и без курсов при военной академии, которые проводились раз в несколько лет. На остальных факультетах набор был хоть и не намного, но больше, за исключением факультета цифровой инфраструктуры. Вот там была полноценная группа в 30 человек. И все равно для меня первокурсников было слишком много, потому что я подозревал, что кроме двух явных агентов Живетьевых. Могут быть и другие, уже поступившие до того, как им дали задание. Потому что, если судить по фамилиям, которые я обнаружил в списках зачисленных на сайте Академии, из семей, связанных с целительским родом, были первокурсники на факультетах косметической алхимии, алхимико-целительских технологий и цифровой инфраструктуры. Всех их я взял на заметку и решил по возможности избегать, а при контакте ставить очередную метку. Количество последних было ограничено на первом уровне магии жизни всего десятком, так что нужно было четко понимать, на кого ставить. Увеличение количества меток будет только на третьем уровне магии жизни. Сразу резко до сотни, но до этого еще надо как-то выкручиваться. Сейчас шла самая первая лекция, и была она для всего потока, за исключением группы с цифровой инфраструктуры, которые вовсе незачем изучать безопасность при занятиях алхимией. С группой нужно будет как-то взаимодействовать, но пока из группы я знал в лицо только Марию Фурсову, с кем общаться желания не было. Девушка оказалась весьма заметной, обнаружил я ее сразу и выбрал место подальше. Большинство студентов знакомы не были и пока настороженно переглядывались. Похоже, общительность не самая сильная черта алхимиков, что меня устраивало. До самого начала лекции в аудитории было относительно тихо, переговаривались лишь несколько человек. А уж когда в помещении появился лектор, затихли и они. «Заходить в кабинеты, оборудованные для занятия алхимией, без преподавателя запрещено, даже если вдруг дверь оказалась не заперта». Голос преподавательницы Северидиной был на редкость нудным, а сама она с волосами тускло-фиолетового оттенка выглядела жертвой собственных алхимических умений. «При нарушении выносится предупреждение», которая вносится в личное дело в виде штрафного балла. При накоплении большого числа отрицательных баллов встает вопрос об отчислении. Внесенная оплата при этом не возвращается». Она постучала карандашом по кафедре, привлекая внимание к последней фразе. «Далее. Если во время занятий вы что-то сделали неправильно и начала происходить непонятная реакция», вы обязаны сообщить об этом преподавателю немедленно, как и в случае, если вы что-то разбили, пролили или просыпали. Невыполнение этого простого требования также ведет к получению штрафного балла, критическое количество которых ведет к отчислению. Защитную одежду используйте всегда, даже если вы собрались приготовить простейшее зелье от кашля. «Вытяжка над вашим столом должна быть включена всегда, даже если вам кажется, что зелье, которое вы делаете, совершенно безобидное». Аудитория амфитеатром позволяла не только всем видеть лектора, но и лектору видеть всех, чем преподавательница и пользовалась, неодобрительно посматривая на галерку, где кто-то уже улегся на стол перед собой в надежде добрать сна перед нормальными занятиями. Делал он это зря. Свиригина, по полученной информации от Елизаветы Николаевны, особая была весьма злопамятной, поэтому зачет по технике безопасности, который мы и будем сдавать, и без которого не будет доступа к практике, этот парень будет сдавать несколько раз, даже если знает все на зубок. При желании придраться можно к чему угодно, а желание у этой особо будет. Вон как неприязненно посматривает на тех, кто не пишет. «Я же писал и очень аккуратно подчеркивал особо важные места». Сел, правда, не совсем на виду, но пару одобрительных взглядов уже заработал. Не могу сказать, что они меня вдохновили, и лекция была скучной, и особо ее читающая была не слишком впечатляющей. Низенькая, кругленькая, с отвисшими щеками на широком лице, она едва возвышалась над кафедрой, что не добавляло ей хорошего настроения. «Рабочее место без присмотра не оставляйте, пока не убедитесь, что все выключено», — важно продолжала Свиригина. Из лабораторных помещений запрещено выносить что бы то ни было, начиная от ингредиентов и заканчивая приготовленными зельями. В зависимости от тяжести проступка, штрафных баллов может быть добавлено до десяти. Кажется, это особо из тех, что упивается даже самой мелкой властью. Отдельно отмечаю полный запрет на прием пищи в алхимических лабораториях. И не потому, что крошки могут упасть в готовящееся зелье и испортить его, хотя это тоже важно, недопустимо использовать вещества, не входящие в рецептуру, а потому, что на пищу может попасть что-нибудь ядовитое, что вы примете внутрь. Разумеется, в академии постоянно дежурят целители, не один, но до целителя пострадавшего еще нужно доставить, а это не всегда возможно. «Смерть тоже приносит штрафные баллы!» хохотнул кто-то с задних рядов. Я не заметил, кто, но Свиригина безошибочно нацелилась взглядом в ту сторону, откуда прилетел возглас и прошипела. «Любое повреждение на алхимических занятиях приносит штрафные баллы, как и замечания по поведению. Смотрю, вы, господин Шмаков, любите неуместно шутить, так что это не последний заработанный вами штрафной балл». Шмаков в списках был единственный. «Получается, это мой одногруппник Андрей. Я нашел взглядом ничуть не смутившегося от общего внимания парня, чьи темные вихры стояли дыбом, как будто он забыл причесаться. У Свиригиной слова с делом не расходились. Она достала планшет и потыкала коротким толстым пальцем с длиннющим ногтем в экран, явно отправляя во внутреннюю академическую сеть замечания. Судя по поморщившемуся парню, доставшему свой телефон, сообщение о первом штрафном бале ему пришло. Захотелось узнать, будут ли начисляться за что-то положительные баллы, и будут ли они вычитаться из штрафных. Но это любопытство явно было неуместным, потому что, судя по виду Свиригиной, любой вопрос, не относящийся к технике алхимической безопасности, будет воспринят ею в штыки и добавить штрафных баллов. При этом не факт, что ответ будет дан. Прозвенел звонок, но Свиригина подняла руку, призывая оставаться на местах и дослушать все, что она собиралась сказать. «Сегодня вы узнали об общих принципах безопасности при занятиях алхимией. На следующих лекциях мы поговорим о дополнительных необходимых мерах при работе с особо опасными веществами». «А ведь все это можно заменить несколькими заклинаниями», – тоскливо сказал писец, вынужденный выслушать вместе со мной всю эту муру. «Подумай только, за две тысячи лет вы не удосужились восстановить нужное заклинание». «Возможно, восстановили, но сделали только для своих». Да уж, прямо кастовую систему ввели. И маг, вместо того, чтобы изучить многообразие магии, а потом выбрать направление по душе и в нем совершенствоваться, вынужден влачить жалкое существование, оставаясь исключительно в той колее, которую продавили предки. Это глупо и неосмотрительно. Возможно, это следствие безответственности в использовании магии, что и привело к магической чуме. На это писцу сказать было нечего, и он обиженно замолчал. «Занятие алхимией предполагает большую ответственность, поскольку кроме самого алхимика могут пострадать непричастные к этому делу люди. Это не просто недопустимо. Это прямой путь в места не столь отдаленные, если вы, конечно, выживете». Свиригина выразительно посмотрела на Шмакова. «Потому что алхимия ошибок не прощает. На этом занятие закончено». Она грузно спустилась в возвышение и поковыляла к двери. Именно поковыляла. Ее туфли были на высоченных каблучищах, наверное, чтобы добавить роста, но держалась на каблуках свиригина не слишком уверенно, поэтому двигалась на полусогнутых ногах, подозревая, что при этом она казалась ниже, чем если бы она выбрала обувь без каблука или на каблуке невысоком. Но это не мешало этой особе чувствовать себя королевой красоты. Шла она с горделивым видом ничего вокруг не замечающего человека. «Еще бы! Жизнь удалась!» День только начался, а уже удалось начислить штрафной бал. Следующие лекции были «Основы ботаники», и она проводилась в этой же аудитории. Преподавательница Эльза Эдуардовна Штраубе была уже не просто в возрасте, а в очень солидном возрасте. Эдкая, довольная жизнью бабуля с головой, похожей на дуванчик из-за коротких, пушистых и абсолютно белых волос. Изъяснялась она громко, понятно и очень увлеченно. Практически все, что она говорила, я уже знал, но слушать все равно было интересно, да и знания получали дополнительную глубину, какой не бывает при впитывании модулем. Про нее Елизавета Николаевна никаких предупреждений не делала, но я и сам после общения с Ариной Ивановной подсознательно не доверял облику милой старушки. Это сейчас она щебечет, как престарелый жаворонок, а на экзамене зарычит, как полная сил опытная овчарка». Не отметить, что это грамотный специалист, не смог даже писец. «Акценты она правильно и делает на взаимозаменяемости сырья», — заметил он. «Это очень важно на самом деле, потому что некоторые близкие растения для замены не подходят. Нужно четко разбираться и купить справочник. Он тебе точно понадобится». Так же думала и Эльза Эдуардовна, потому что закончила лекцию словами о необходимости иметь такой справочник в постоянном доступе. Причем посоветовала конкретных авторов и отдала предпочтение электронному изданию, потому что там куда проще найти нужное. На этой позитивной ноте она попрощалась и ушла, а мы разбрелись уже по разным аудиториям, потому что больше на сегодня общих лекций для групп не было. Нашей предстояло постигать основы экономики, на которых мы бодренько порешали предложенные преподавателем задачки, заодно присматриваясь друг к другу и запоминая имена. Фурсова вела себя довольно отстраненно-высокомерно, но это могло быть следствием незнакомой компании, в которой себя нормально чувствовал только Шмаков. Вот он почти не закрывал рот, сыпля одну шутку за другой. В отличие от Свиригиной, Сколбов, который вел это занятие, был сам не против пошутить и не считал ни себя слишком важной персоной, ни свой предмет жизненно необходимым для занятия алхимией. Задание, которое он нам отправил по сети для самостоятельного решения к следующему практикуму, было несложным и не должно занять много времени. «Ребят!» — выступил сразу после окончания занятия Шмаков. «Не разбегаемся! Давайте где-нибудь посидим, познакомимся. Нам учиться вместе несколько лет. Нам еще старосту выбрать надо», — напомнила Яна Мациевская, жизнерадостная брюнетка. «Кто сказал, тот и вызвался!» — быстро выпалил Шмаков. «Яночка, ты будешь идеальной староста, я уверен!» Я не вызывалась. Попыталась она упереться. «Все равно больше желающих нет». «Я не желаю. Я просто напомнила, потому что если не выберем, назначат в Деканате». «Знаем мы, как они назначают», — недовольно сказал Шмаков. «Кто за Яну?» И, не дожидаясь никакой реакции с нашей стороны, быстро бросил. «Видишь, единогласно все за тебя. Этот вопрос мы закрыли, но вопрос посидеть где-нибудь в кафе открыт». Яна растерянно молчала. Но было видно, что она не очень-то и возражала против такого поворота. Других желающих точно не было, а она, девушка ответственная, должна справиться. Это в город ехать надо, манерно протянула Фурсова. Машка ее нельзя было назвать при всем желании, только Марией и только на расстоянии. Идти в одно кафе с ней в принципе не стоило. Здесь ничего приличного нет. Это в самом деле было так потому что столовая при Академии была достаточно нормальной, чтобы не искать другие места питания, потому все заведения в этой части города, гордо именующиеся кафе, на самом деле были забегаловками самого низкого пошиба. «В город ехте обратно, по времени у Гуго — недовольно заметил Шмаков. «Может, лучше у кого посидим?» — предложила та же Фурсова. «Есть здесь у кого свое жилье?» «У меня съемное, по договору никого водить не могу». Кажется, она плавно подводила к тому, что всех должен пригласить я, а заодно показать, что же находится за нашим туманом. Это надо было сразу пресекать. Но говорить, что у меня ничего нет, было нельзя. Правда, выяснится быстро, и репутации мне это не прибавит. У нас свое, но участок в таком виде, что никого пригласить не могу. Негде размещать. Да ладно! Сразу уцепился за меня Шмаков. Мы в любых условиях согласны посидеть, правда, ребят? «Конечно». Фурсова даже улыбнулась. хищно то как волчица, загоняющая жертву на того, кто работает с ней в паре. Мы очень неприхотливы». «Не, ребят, я пас. Я не могу гарантировать, что с вами ничего не случится». Отрезал я. «Дядя мне строго-настрого запретил приглашать кого-либо, пока стройка не будет закончена. Давайте рассмотрим другие варианты». «Да какие другие?» — возмутился Шмаков. «Нет у нас других. Или еще у кого есть свое жилье». «Свое жилье оказалось у нашей старосты, но чтобы туда добраться, пришлось бы ехать через весь город, потому что семья у нее была алхимической, а они свои дома выносили за пределы города». «Илюх, так что все. Идем к тебе, без вариантов», — радостно сообщил Шмаков. Я не помнил его в списке связанных с родов, но создавалось впечатление, что он работает в паре с Фурсовой. Мне даже показалось, что они обменялись быстрыми взглядами». Если я окажусь прав, учеба тут превратится в тот еще квест. Я терпеть не могу, когда меня называют Илюхой, резко бросил я. И я уже сказал нет. Ищите другое место, у нас опасно. Давай мы одним глазком глянем и решим, опасно нам или нет, настаивал Шмаков. Давай ты не будешь больше ко мне приставать с этой идеей. Отбрил я его. Я тебе не стеснительная девица, чье нет, означает на самом деле да, но только подольше попроси. У нас в данный момент нет возможности принимать гостей. Участок с магической аномалией, который может в любой момент опять долбануть. Так что только еще раз повторю, нет. В конце концов, мы можем посидеть в любой открытой аудитории, чтобы познакомиться поближе. «Не ты тип!» — обиженно сказал Шмаков. «Было бы у меня свое жилье, я бы точно всех к себе позвал и посидели бы нормально, с пивом или чем покрепче. У тебя в договоре аренды тоже пункты недопустимости гостей?» поинтересовался я. «У меня комната маленькая, все не влезем». Вывернулся он. «То есть ты можешь только болтать?» Бросил я, подозревая, что наживаю себе врага. «Мальчики, не ссорьтесь», — вмешалась Яна, наверное, чувствуя себя уже в статусе старосты. «Да мы еще не начинали», — неприязненно глядя на меня, сказал Шмаков. «Хотя мне уже хочется кому-то набить морду». «Вот и познакомились», — хихикнула третья девушка из нашей группы, уфимцева Анастасия, — Кажется, больше нет необходимости куда-то идти. Поссорились уже тут. Да я просто не понимаю. У парня огромный участок, а он жлобится нас позвать на шашлыки. Шмаков старательно пытался противопоставить меня остальной группе. Интрига была шита белыми нитками, но могла и сработать. Ровно до тех пор, пока он не столкнется еще с кем-нибудь. Но я предпочту быть плохо воспитанным и недружелюбным, чем мертвым, что обязательно случится, стоит кому-нибудь сунуть нос на наш участок. «А не охамел ли ты в конец, Шмаков?» — не удержался я. «Сам к себе приглашать жмотишься, а от меня шашлыки требуешь, хотя я ясно сказал, что компанию мне размещать негде. А и было бы где, тебя бы я точно не позвал». «Мальчики, не ссорьтесь!» — опять жалобно попросила Яна. «Нужен он мне!» — пренебрежительно фыркнул Шмаков. «Я ж помочь ему хотел влиться в наш алхимический круг. Мы ж все из алхимических родов, а он так, левый!» «Не хочет с нами водиться, ну и фиг с ним. ему же хуже, когда некому будет подсказать». «Ты мои слова не перекручивай», — бросил я. «Не хочу я водиться с конкретным козлом, тобой, я ясно выражаюсь?» «Ладно, всем хорошего дня, пойду я». После чего развернулся и ушел, пока не наговорил лишнего. Мне срочно требовалась медитация. И пообедать.